Глава двадцать шестая Освальд пребывал в прекрасном настроении, любезный и сердечный. Сегодня он не желал говорить о делах, только об их совместном будущем. Достал что-то из кармана. Анна Мария попятилась, ожидая, что это опять какие-нибудь объедки вроде свиных сосисок, но это оказалась бельевая прищепка. «Я ношу её в кармане с тех пор, как попал сюда», — проговорил Франц. У старухи они валялись по всему дому. Эта прищепка напоминает мне, какой убогой становится жизнь, если не брать себе лучший кусок. Мы не могли позволить себе даже стиральную машину. Какая старуха? Моя мамаша. Человек, без которого мир вполне обошёлся бы. Она умерла? Раньше Франц никогда не заговаривал с ней о своей семье, но сейчас ей захотелось узнать побольше. Нет, но почти умерла. «По крайней мере, для меня. Ты ведь не собираешься расспрашивать меня о ней?» «Само собой, нет», — ответила Анна-Мария, опустив глаза. «Кроме того, прищепка — хорошая штука, когда надо заставить кого-нибудь из этих болванов закрыть рот». Освальд рассмеялся, приблизился к ней и сделал вид, будто надевает прищепку ей на губы. «Но, если честно, случались и хорошие дни». И тут он стал рассказывать Калине о своём детстве на туманном острове, о прекрасной природе, о местах, которые хотел показать ей. Как он ещё ребёнком понял, что у жизни на него большие планы. Углубился в аналогию с пауком. Вспомнил, как ребёнком оторвал у шмеля крылья. Да, звучит ужасно. Но разве не все мальчишки так делают? Как бы то ни было, это помогло ему понять, что существует... Два вида насекомых. Одни — коварные и опасные, как скорпионы. Известно ли ей, что скорпионы убивают до пяти тысяч человек в год? Или опасная японская оса? Рой-таки может съесть целое животное всего за несколько минут. Или же паук. Единовластный правитель в своей сети. Но маленький, неуклюжий шмель, так доверчив, его так легко перехитрить... Тогда-то он и осознал, что с людьми то же самое. Нужно выбирать, как ты хочешь прожить свою жизнь, иначе в один прекрасный день кто-то придёт и оторвёт тебе крылья. «Кажется, всё это было вчера», — произнес Освальд, печально улыбнувшись. «Самое грустное в жизни не то плохое, что в ней происходит, а то, что она проходит до того, как успеешь о чём-либо задуматься. Твоё пребывание на земле — лишь краткий вздох вечности». Поэтому так важно, чтобы мы распространили Виатера, сделали её частью самой Вечности. Анна Мария была так тронута его искренностью, что у неё сдавило горло. Насколько он раскрылся перед ней. Она была почти уверена, что ни с кем другим Франц не разговаривал так доверительно. Целый час они просидели, разговаривая. Он держал её руку в своей, потянул её вверх, чтобы она встала на ноги и обнял. Начал расстёгивать на ней блузку, но когда она запрокинула голову, чтобы он поцеловал её, отвернул лицо. «Лучше не рисковать. У нас будет впереди целая жизнь, когда я выйду отсюда». Освальд усмехнулся, снова застегнул на ней пуговицы и многозначительно подмигнул. Под конец он заявил, что должен вернуться к автобиографии. Работа над ней продвигалась хорошо. Анна-Мария уже нашла несколько издательств, которые с нетерпением ждали момента, чтобы купить права. Когда она рассказала об этом, Франц, похоже, был тронут. Ты — настоящее сокровище, Анни. Как мне повезло, что у меня есть ты. Вернувшись в свою квартиру, Анна-Мария пребывала в таком радостном расположении духа, что не сразу услышала тонкий звук. Только скинув куртку и туфли, услышала слабый настойчивый писк. Она нервно принялась обыскивать квартиру, и тут вспомнила о записывающем устройстве. Сигнал тревоги. И действительно, на нём мигала красная лампочка. В мозгу произошло короткое замыкание. Прошло несколько минут, прежде чем до неё дошло. Что означает этот сигнал? «Проклятие! Грёбанное дерьмо!» Трясущимися руками Анна-Мария схватила аппарат, вышла в коридор и засунула его в сумку. Надела туфли, накинула пальто. Когда уже спускалась по лестнице, с ужасом заметила, что туфли на ней оказались разные. Но сейчас надо было торопиться. Сев в машину, Калини поначалу не знала, куда отправиться. Некоторое время ездила кругами без всякого плана, пока ей не вспомнилось небольшое озеро, которому она иногда гоняла на своём мотоцикле. Голос, настойчиво звучавший в голове, отвлекал её. Из-за него она чуть не слетела с дороги. «Это возмездие. Теперь вся твоя жизнь пошла на смарку». У озера не оказалось ни души. Вода лежала голубым зеркалом позади старых мостков. Анна-Мария достала из сумки аппарат и швырнула на землю. Стала топтать его ногами, пока он не превратился в бесформенный кусок железа. Подошла к мосткам, к самому краю, и швырнула его в воду. Проследила, как он медленно пошёл ко дну и исчез в выле. Шумно выдохнула, огляделась. По-прежнему никого. В тот вечер ничего не произошло. На следующий день была суббота. Поглядев на город и увидев, как солнце сияет над крышами домов, Анна-Мария мысленно перевела дух. Полицейские по субботам не работают. Если они не приехали вчера, это означает, что они не отследили камеру. Теперь она должна продумать, как объяснить всё это Францу. Решила позвонить в Скугоме и попросить о раннем посещении. Хельга Макли начала что-то подозревать и роняла комментарии, типа «Ему правда нужно так часто видеть своего адвоката?» Однако визит никак нельзя откладывать. Она должна предупредить Франца. Прежде чем Анна-Мария достала телефон, раздался звонок в дверь. Она тут же всё поняла. Ещё до того, как открыть дверь, проиграла в голове большую часть предстоящего разговора. Надо вести себя как можно убедительнее. За дверью стояли двое полицейских. Один из них показал своё удостоверение и представил себя и коллегу. «Вы, Анна-Мария Калини?» «Да, это я. Можно нам войти?» Анна-Мария широко открыла дверь и изобразила на лице удивление. «Что-то случилось? Боже мой, надеюсь, никто не умер?» «Нет, ничего такого», — сказал один из полицейских, усаживаясь на её белый диван. Второй встал, прислонясь к стене. «Вы не могли бы сесть? Нам надо вам кое-что показать». — проговорил первый, указывая на кресло напротив дивана. Анна-Мария поспешно села, сжала колени и натянула на них юбку, чтобы скрыть, как они трясутся. — Вы знаете Софию Бауман? Анна-Мария изобразила недоумение, нахмурила лоб, делая вид, что роется в памяти. — Вы имеете в виду ту девушку, которая давала показания в суде против моего клиента? — Именно. В её квартире кто-то установил камеру наблюдения. Весьма неприятная ситуация. Сделал с неё снимки и послал девушке. Он показал ей на экране своего телефона снимок Бауман, натягивающий джинсы. Анна-Мария сидела, уставившись на снимок, пока не узнала детали квартиры Бауман — жалюзи, дешёвый диванчик. В этот момент она чуть не выдала себя. Пока у неё в голове прокручивались разные сценарии, она чуть не потеряла контроль над собой. Одно дело солгать о камере. Другое, что снимки с неё каким-то непостижимым образом оказались у кого-то в телефоне. Это настолько застало её врасплох, что она поперхнулась и мучительно закашлялась, так что в лёгких начало свистеть. Она не могла вдохнуть. Полицейский, стоявший у стены, подошёл и постучал её по спине. «Как дела? Всё в порядке?» «Это отвратительно», — пропищала Калиня. «Но почему вы пришли сюда?» «Потому что наши компьютерные эксперты отследили камеру до вашей квартиры. Это невозможно. Просто бред. Не думаете ли вы, что я имею к этому отношение? Это полный абсурд. Можете обыскать мою квартиру». «Именно это мы и собираемся сделать», — заявил полицейский, показывая ей ордер на обыск. Они обыскивали её квартиру больше часа, топтались повсюду в уличной обуви, запачкали пол и ковры. Открыли и закрыли каждый грёбаный ящик и каждую дверцу шкафа, пока Анна-Мария сидела и изо всех сил сдерживала слёзы. Каждый раз, когда она пыталась что-то сказать в свою защиту, полицейский поднимал ладонь. «Поговорим после, когда мы закончим». Мысли в голове неслись, как бешеные лошади. Не забыла ли она чего-нибудь? Не оставила ли какую-нибудь деталь, какой-нибудь диск? Полицейские перевернули вверх дном всю её прекрасную квартиру. Наконец, один из них подошёл к дивану и сел. Мы ничего не нашли. Не получилось ли так, что вы куда-то спрятали аппарат или отделались от него? За это время она успела немного прийти в себя, вернуть себе своё адвокатское достоинство. То, в чём вы меня сейчас обвиняете, весьма серьёзно. Почему? С какой стати я стала бы устанавливать камеру в квартире у человека, которого даже не знаю? Боже мой! «Я адвокат. Вы что, не понимаете?» «Понимаем. Но нельзя сказать, чтобы ваш клиент питал к Софии Бауман дружеские чувства. Вы не понимаете, что это все подстроено. Какой-то компьютерщик устроил все это, чтобы опорочить меня. Все знают, что я защищала Франца. Вам следует проверить контакты самой Бауман. Ее подвергли систематической травле. Вам известно об этом?» «Нет, не слышала. Но меня это не удивляет учитывая, как она оболгала моего клиента. Франц любим в народе и популярен во многих значительных кругах. Полицейский сдал долгий вздох. Итак, мы ничего не нашли. Насколько вы понимаете, мы вынуждены были всё проверить. Хотите, чтобы мы убрали за собой? Нет, я сама. Стоя у окна, Анна-Мария провожала взглядом полицейскую машину, когда та отъехала от парковки и выехала на улицу. В ушах стоял непрерывный звон, опустошение. Вся её жизнь чуть было не разбилась вдребезги. Среди всех мучений возникла одна мысль. К этим записям имел доступ только франц. Никакого другого объяснения быть не может. Анна Мария схватилась за телефон и набрала номер с Кугоми. Трубку сняла Маклин. Опять? Ты ведь была только вчера. «Тебя это не касается», — прошепела Анна-Мария. «У меня важное дело, я должна встретиться с ним сегодня в первой половине дня. Это единственное время, которое мне подходит». «Ну так приезжай», — вздохнула в ответ Маклин. Она начала кричать на него, едва закрыв за собой дверь комнаты для свиданий. Но Освальд не казался ни удивлённым, ни рассерженным. Он рассмеялся ей в лицо. «Ты хочешь, чтобы прибежал охранник? Ещё до того, как мы начали разговаривать? Проклятие! «Ты подложил мне такую чудовищную свинью!» Анна-Мария накинулась на него, молотя его в грудь кулаками, сама удивляясь тому, что она оказывается в состоянии совершить такое. Но Освальд лишь рассмеялся еще громче. «Прекрати эти глупости!» «Что такое стряслось? Как ты переслал отсюда записи?» «Я ощупывала каждый конверт, который ты посылал. В них не было ничего твердого». «Ну да, так и есть. Зачем бы я занимался таким идиотизмом?» Кто-то скопировал содержание одной из них и послал фото самой Бауман. «Сегодня ко мне в квартиру заявились полицейские. Всё мне испоганили. Если бы я вовремя не отделалась от аппарата, моя жизнь превратилась бы в ад. Ты хочешь мне что-то объяснить?» Несколько капель слюны вылетели у неё изо рта и попали ему на щёку, отчего ей стало стыдно. не почувствовала себя ещё более униженной. «Может быть, тебе стоит поговорить со своим приятелем?» Кажется, его зовут Демен, А за небольшое вознаграждение он выполняет любые услуги и прекрасно умеет вламываться в чужие квартиры. Или ты сама дала ему ключ? Что? Как ты на него вышел? Думаю, ты легко можешь это вычислить, дорогая отличница. Ведь это ты — мой посланник. Анна-Мария плюхнулась в маленькое жёлтое кресло, уронила голову на руки и разрыдалась, раздавленная собственным бессилием. Ничего другого она сделать не могла. Ты можешь, конечно, спросить у него, но вполне вероятно, что он будет всё отрицать. Прозвучал над ней голос Освальда, холодный и циничный. А я так доверяла тебе, выдавила из себя Анна-Мария. Голос звучал пискляво, как у ребёнка, но она ничего не могла с этим поделать. Освальд подошёл к ней и рывком поставил на ноги. Потом обнял её, стал покачивать в своих объятиях. Эти горячие, надежные, крепкие объятия, о которых она так давно мечтала. Ну же, успокойся. Я объясню, почему это было необходимо. Да ведь понимаешь, что я никогда не стал бы нарочно вредить тебе. Это не может дальше продолжаться, — всхлипнула она, уткнувшись лицом в мягкую тюремную рубашку, пахнущую дешёвым стиральным порошком и чем-то горелым. Он взял её за подбородок и развернул к себе. Но что ты, дорогая Анни, все только начинается. Именно теперь и будет происходить все самое интересное.